Присяжные же в ответе своем отвергли цель ограбления и участие Масловой в похищении ценностей, из чего очевидно было, что они имели в виду отвергнуть и умысел подсудимой на убийство, и лишь по недоразумению, вызванному Неполнотою заключительного слова председателя не выразили этого надлежащим образом в своем ответе, а потому такой ответ присяжных, безусловно, требовал применения 816 и 808 статьи, установленного Уголовного судопроизводства, то есть разъяснение присяжным со стороны председателя сделаны ими ошибки и возвращение к новому совещанию и новому ответу на вопрос о виновности подсудимой, — прочел Фонарин. — Так почему же председатель не сделал этого? — Я бы тоже желал знать, почему, — смеясь сказал Фонарин. — Стало быть, Сенат исправит ошибку. Это смотря по тому, кто там в данный момент будет заседать. Ну, так вот -с. Дальше пишем. «Такой вердикт не давал суду право, — продолжал он быстро, —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 Согласно 909, 910, 2 пункта 912 и 928 статьи, установленного Уголовного судопроизводства и так далее, и так далее, и о передаче дела его в другое отделение того же суда для нового рассмотрения. Так вот-с. Все, что можно было сделать, сделано, но, буду откровенен, вероятнее на успех мало. Впрочем, все зависит от состава департамента Сената. Если есть рука, похлопочите. Я кое-кого знаю, да и поскорее.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 Что-то было на ней накручено и бархатное, и шелковое, ярко-желтое, и зеленое, но и жидкие волосы ее были подвиты, и она победоносно влетела в приемную, сопутствуемая длинным улыбающимся человеком с земляным цветом лица в сюртуке с шелковыми отворотами и белым галстуке. Это был писатель. Его знал по лицу Нихлюдов. Анатоль проговорила она, отворяя дверь. Пойдем ко мне. Вот Семен Иванович обещает прочесть свое стихотворение, и ты должен читать о Гаршине непременно. Нихлюдов хотел уйти, но жена адвоката пошептала с мужем. И тотчас же обратилась к нему, «Пожалуйте, князь, я вас знаю и считаю излишним представление, посетите наше литературное утро, очень будет интересно, Анатоль прелестно читает».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 Нихлюдов отказался за неимением возможности и вышел в приемную. Какой гримасник, сказала про него жена адвоката, когда он вышел в приемной. Помощник передал Нихлюдову готовое прошение и на вопрос о гонораре сказал, что Анатолий Петрович назначил тысячу рублей, объяснив при этом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 И возьму ее подпись, — сказал Нехлюдов, радуясь случаю увидать ее раньше назначенного дня.